Галь был коротконогий и очень худой. Кожа еще белее, чем у нее, и натерта жиром так, что лоснится. В намазанные смолой волосы вплетены алые перья. Не одежда, а одни лохмотья, кусок войлока вместо куртки. Мертвец лежал, раскинув руки и ноги, как застигла его внезапная смерть, уткнувшись лицом в снег, словно все еще старался спрятаться от белого зверя, который гнался за ним. Роллери неподвижно стояла возле него в холодной светлой тени баррикады. «Вон он!» — закричал на дне Агат со ступенчатой внутренней стороны баррикады, сложенной из стесанных брусков уличной мостовой и камней с береговых утесов. Он спустился к ней, его глаза блестели. Торопливо шагая рядом с ней к дому Лиги, он говорил, «На одну секунду он все-таки показался, перебежал улицу от Тейка. На бегу он мотнул головой в нашу сторону. Они охотятся стаями?» Роллери не знала. Она знала только излюбленный рассказ Вольда о том, как он один на один убил снежного дьявола среди мифических снегов прошлой зимы. Они вошли в переполненную столовую, и Агат, сообщив о случившемся, задал тот же вопрос. Максуман сказал твердо, что снежные дьяволы часто бегают стаями, но дальнерожденные, конечно, не могли положиться на слова в расу и пошли справиться со своими книгами. Книга, которую они принесли в столовую, сказала, что после первого бурана девятой зимы были замечены снежные дьяволы, бежавшие стаи из двенадцати-пятнадцати особей. А как говорят книги? У них же нет голоса? Это вроде мысленной речи? Вот как ты говоришь со мной? Агат посмотрел на нее. Они сидели за одним из длинных столов в зале собраний и, обжигаясь, пили жидкий травяной суп, который так любят дальнерожденные. Ча называют они его. Нет. А впрочем, да, части. Слушай, Роллери, я сейчас уйду на баррикаду, а ты возвращайся в госпиталь, не обращай внимания на воркотню водка. Он стар и переутомлен, но он очень много знает. «Если тебе понадобится сходить в другое здание, иди не через площадь, а по туннелю. Вдобавок гальским лучникам еще эти твари». Он как будто засмеялся. «Что дальше хотел бы я знать?» «Джаку погат. Можно я спрошу?» За то короткое время, которое она его знала, ей так и не удалось распутать, сколько кусков его имени и какие она должна употреблять. «Я слушаю», — сказал он очень серьезно. «А почему ты не говоришь на мысленные речи с Гаалями? Вели им, чтобы, чтобы они ушли, как ты велел мне на песках, чтобы я бежала к Рифу, как ваш пастух велел Ханнам». «Люди ведь не Ханны», — ответил он. И ей вдруг пришло в голову, что из них всех только он и ее соплеменники — и своих соплеменников, и Галей равно называют людьми. Старая Элла Пасфаль, она же слушала Галей, когда их большое войско двинулось на юг. Да. Люди, обладающие этим даром и умеющие им пользоваться, способны даже на расстоянии слышать чужие мысли так, что тот, кто их думает, ничего не замечает. Ну, как в толпе ощущаешь общий страх или общую радость? Конечно, это много проще, чем слышать мысли, но все-таки есть и общее – отсутствие слов. А мысленная речь и восприятие мысленной речи – это совсем другое. Нетренированный человек, если ему передать, сразу замкнет свое сознание, так и не поняв, что он что-то слышит. Особенно, если передается не то, чего он сам хочет или во что верит. Обычно те, кто не учился парообщению, обладают полнейшей защитой от него. Собственно говоря, обучение парообщению сводится главным образом к отработке способов разрушать собственную защиту. А животные ведь они слышат в какой-то степени. Но опять-таки слова здесь отсутствуют. У некоторых людей есть способность проецировать на животных. Очень полезные свойства для охотников и пастухов, ничего не скажешь. Разве ты не слышала, что дальнерожденные очень удачливые охотники?